Жизнь в Хетфилде понемногу менялась. Я чувствовала, что надзор за мной ослаб. Сэр Томас Поуп всегда был мне верным другом, но в последнее время число моих друзей и доброжелателей стало стремительно увеличиваться. В Хетфилде волн повалили придворные, обращавшиеся со мной так, словно я уже стала королевой. Одним из самых преданных и давних друзей был сэр Николас Строгмартон, ревностный протестант. Иногда он даже пугал меня своим фанатизмом, ибо я всегда была противницей религиозной нетерпимости, в какие одежды она не врядилась бы. Однако сэр Николас был моим искренним доброжелателем, тем более что я, несмотря на своё вынужденное отступничество, являла собой единственную надежду английских протестантов. Во время мятежа у аята на сыра Николаса пало подозрение, и он едва избежал эшафота. Этот джентльмен прекрасно разбирался в вопросах политики и был отлично осведомлён о положении дел при дворе. Он навещал меня в Хетвильде всё чаще и чаще. От него-то я узнала что здоровье королевы ухудшается с каждым днём. Она ещё не умерла, а по стране ходят слухи о её смерти, говорил Трогмертон. Слухам доверять нельзя, ответила я. Сущая правда, ваше высочество, но королева и в самом деле находится на смертном одре. Правда болтать о её болезни запрещено. За это людей приковывают к позорному столбу. Я не поверю в смерть королевы, пока не получу непрережимые доказательства. Продолжаются ли казни? Да, костры по-прежнему горят. Кажется, королева полагает, что таким образом обеспечить себе посмертное блаженство. Когда я покидал Лондон, там собирались казнить бедную женщину, которую звали Элис Драйвер. Я имел возможность наблюдать её последние минуты. Полач отрезал несчастной уши, а она кричала и называла её величество и изорелью. Я содрогнулся. И это творится с ведомой королевой, да ещё на пороге смерти. Королева считает, что все её деяния угодны Господу. Это недопустимо моему пониманию. Мастер Трогмортон Взгляды подданных обращены к Фетилду. Ваша милость, все говорят, что бедам придёт конец, когда наступит ваш черёд. Так и будет, Николас, друг мой, так и будет. Но нужно проявлять осторожность. Я слишком часто смотрела в лицо смерти и не успела по ней соскучиться. У меня множество врагов, и у них есть ещё время, пока живa королева. объединица. Уже недолго ждать Меледии. Ваши речи безрассудны. Я и близко не подойду к трону, пока не узнаю из достоверного источника, что сестра действительно мертва. У неё есть кольцо, с которым она не расстаётся ни днём, ни ночью. Это кольцо, она называет венчальным, потому что ей подарил его Филипп. Я поверю что мэрри и в самом деле умерла, когда посланец покажет мне перстень. Я буду считать своим долгом вашего высочества известить вас о случившемся первым. Дни ожидания тянулись бесконечно медленно. Каждое утро просыпаясь, я спрашивала себя: "Может быть, сегодня от посетителей и доброжелателей Не было отбою. Все спешили за свидетельствовать почтение наследницы престола. Я неоднократно говорила Кэт Эшли. Многих ли из этих людей увидели бы мы здесь, если бы корона не находилась от меня так близко? Любит ли кто-нибудь из них принцессу Елизавету на самом деле? Думаю, большинство заботится лишь о своей карьере. Ах, любовь моя, монархам всегда трудно определить, искренне их любит или нет, говорила Кэт, проявляя несвойственную мудрость. Да, с уверенностью этого сказать нельзя, а если и так, то лучше и не ломать себе голову, разве что захочешь обмануться. Как вы умны, госпожа, поразил ее Скэтт. Во всяком случае, в любви Кэт я не сомневалась. Она хранила мне верность в самые чёрные дни, и я знала, что так продлится до тех пор, пока смерть не разлучит нас. Вскоре в Хетфилде явился посетитель, чей вид поверг в смятение и Кэт, и меня. Правда, я умела скрывать свои чувства гораздо лучше, чем моя наперсница. Кто же он? Человек заставивший учащённо биться моё сердце. А ведь я привыкла принимать в Хетфилде самых разных визитёров. Высок, широкоплеч, изящен. Тёмные волосы, чёрные глаза, свежий цвет лица, классические и прекрасные черты, но не точёные, а слегка грубоватые, как и подобает истинному мужчине. Мой гость был богат и со вкусом одет более красивого и привлекательного кавалера я не встречала за всю свою жизнь даже великолепный томас сеймур не шёл с ним ни в какое сравнение когда мне сказали что лорд роби датли умоляет принять его я вспыхнула от волнения я помнила его мальчиком с которым танцевала на балу и уже тогда Он был не похож на остальных, помнила я из заключения в Тауре, когда его поддержка и внимание так много для меня значили. И вот Роберт явился в Хетвилд, чтобы предстать передо мной в аплати. Я решила принять его в аудиенц-зале. Завидев меня, дадли пал на колени. Я протянула ему руку, он поцеловал её. и взглянул на меня снизу вверх. Добро пожаловать в Хетфилд, лорд Роберт. Моя милостивая госпожа, как великодушно с вашей стороны согласиться принять меня. Бойся ни к чему, стоя на коленях, сказала на это я. Роберт поднялся, и я увидела, как он статин и высок. Внимая моему удовольствию, отметила, что он смотрит на меня не только с глубоким почтением, но и с чувством куда более нежным. "Зачем вы приехали, лорд Роберт?" спросила я, чтобы скрыть смущение. По той же самой причине, что и остальные посетители. "Я только что вернулся с войны. Что ж, надеюсь, вы хорошо послужили отчизне." А затем, следую примеру прочих, решили наведаться ко мне. Я привёз вам золото. Продолку и какие понести, чтобы иметь под рукой свободные деньги. Надеюсь, они вам понадобятся. Но если разразится междуусобица, можете на них рассчитывать. Так вы привезли мне деньги? Да. Мой слуга доставит их незамедлительно. Если придётся сражаться за то, что вам принадлежит по праву, располагайте мной. Ваша победа мне дороже любых земных благ. Вы настоящий друг. Благодарю вас. Было время, когда мы с вами были пленниками. Помните, там был маленький мальчик, Мартин, перебил его я. Он доставлял мне ваши послания, Так вы не забыли, а я и не надеялся. Знаете же, что я всегда буду рядом, когда вам понадобится помощь. Спасибо, ми lord. Я охотно принимаю ваш дар и вашу дружбу. Отныне я всегда буду неподалёку. Между Хетвильдом и столицей слоняется немало всякого подозрительного люда. Королева очень больна. Как знать? Не превратится ли для вас Хэтфилд в новую тюрьму? Что вы хотите этим сказать? Вы не хуже меня знаете, сколь опасен мир, в котором мы живем, Ваше Высочество. Против меня существует заговор? Мне об этом ничего не известно. При дворе знают, что я ваш страстный сторонник. И злоумышленники ни за что не посвятили бы меня в свои планы. И тем не менее... довольно резко произнесла я Вы пытались возвести на престол Джен Грей не я, а мой отец я исполнял сыновний долг не более но вашему высочеству не изменял никогда моя жизнь мои земли и богатство принадлежат вам сумма которую я жертвую на ваше общее дело не более чем символ Всё, чем я владею, ваше. Эти руки, это сердце, эта голова. Я растроганно протянула ему руку, и Роберт приник к ней жадным поцелуем. Пожалуй, он держался слишком дерзко, но, честно говоря, мне это даже нравилось. Благодарю вас, ми лорд. Теперь вы можете идти. Я не забуду вашего великодушия, но учтите, Настанет день, когда я напомню вам о вашей клятве. Повторяю. Я люблю с по первому зову. Он низко поклонился и вышел. Я вернулась к себе. Мне хотелось побыть в одиночестве, поразмышлять о случившемся, вспомнить каждый жест, каждое слово, страстные и нежные выражения его глаз. Ничего, сказала я себе. скоро я увижу его вновь а к тому времени возможно уже буду королевой